«Значит, ты шаманка? Та самая, что та самая?» Словно льдинка прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул «Врешь!» «Прохор Громов!» Вещим резким голосом произнесла Синильга. «Откуда ты знаешь?» Кто? Весь холодея юноша вскочил. же ночь была. Тихая, звездная. Прохор перекрестился, вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра. Голова была тяжелая, слепались утомленные глаза. Подживил костер — И крепко, по-мертвому заснул. Вставай, ну что же ты? Эй, Прошка. Шитик круто взял к форватору. Солнце ударило Прохору в лицо. Он поднялся. Что за чертовщина такая? От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно. На берегу стояла группа тунгусов, мужчин и женщин. Они вышли взглянуть на Шитик и пожелать счастливого пути. Прохор подошел к старику, спросил его, «А где синильга?» «Какой синильга?» Нет такой. Может, мой девка, дочка? Он в тюме сидит, хворает. Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб. Разве спросить вдову? Может быть, это она приходила ко мне на ночное свидание? Может, ее синильгой звать? Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика ⁇ Прошка, плывем! ⁇ В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой, наконец прибыли в Ербахомохлю, последний населенный пункт. Жалко, оставаться с вами. «Ну и жалко!» — искренним голосом сказал Фарков. «Вот, не уже привык я к вам, ей-богу!» Как не упрашивали его Прохор с Ибрагимом, чтобы не оставлял их, Фарков не соглашался. «Да у меня там сын, хозяйство, ну, как спокину. ежели плыть, дай бог, к Пасхе домой-то вертануться!» Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба, подумай, что утонул. Нет-нет, нельзя, обраться. Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору, обнял его как сына. Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок. Много тобой довольны. Значит, через годик будем поджидать тебя. Вот так-то... Он отвел Прохор в сторону. Иди-ка на пару слов. И, усадив его на завалинку возле избы, заговорил тихо, трогательно. И что, Прошенька, ты хорошо обмозгуй. Дел-то. Ну, плыть ли? Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь. Да я решил плыть. Ну, смотри. Надо мужиков расспросить здешних, Или стариков. Может, бывал, который. Ну, ладно, а ось Бог пронесет. А вот еще чего. Он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал тонгуска ты, шаманка ты, ну мёртвый ты